Беседа шестая. Заполучить время в союзнике или, как пишутся романы, по зову сердца. Вот уже 35 лет я являюсь профессиональным писателем и за это время написал много разной прозы. Большой, малой, художественной и документальной. У меня есть романы в нескольких томах, например, «Уан Кью Эйти и однотомные романы, например, «После мрак». Есть обычные рассказы и короткие. Если сравнить корпус моих текстов с эскадрой, то там найдутся линкоры и крейсеры, эсминцы и подводные лодки, суда почти всех видов и размеров. Чего вы там не найдёте, так это воинственных намерений, которые моим текстам не свойственны. У разных кораблей разные функции и задачи, но все они Каждый на оптимальной для себя позиции взаимодополняет друг друга, составляя единое целое. Перед тем, как начать писать, я выбираю форму в зависимости от своих ощущений на тот момент. При этом обычно я следую принципу чередования, но не регулярного, а как бы по зову сердца, в согласии с естественным ходом событий. «Ну что, кажется, самое время для романа». Всё, надо рассказ писать. Поддавшись велению сердца или почувствовав неодолимую потребность, я свободен выбрать любой сосуд, и так и делаю. Выбирая, я не колеблюсь ни секунды. Я точно знаю, сегодня будет такая форма. Если пришла пора написать рассказ, я сажусь и пишу его, ни на что другое не отвлекаясь. Вообще, я считаю себя прежде всего или, скорее, окончательно и бесповоротно романистом, автором крупной прозы. Я по-своему люблю и повести, и рассказы, и когда пишу их, разумеется, всецело отдаюсь процессу, да и по отношению к результату тоже, как правило, испытываю тёплые чувства, но всё-таки романы — это моё основное поприще. В них лучше всего, так сказать, в самом благоприятном свете — Проявляются мои вкусовые предпочтения, характерные писательские особенности и тому подобные вещи, составляющие мою индивидуальность. Возможно, кто-то со мной в этом не согласится, но пусть так. У меня нет ни малейшего желания кого бы то ни было переубеждать. По своему складу я бегу на длинные дистанции, а чтобы умело увязать одно с другим... Сделать все осязаемым, выпуклым, необходим некий временной и пространственный объем, взгляд на расстояние. Когда я намереваюсь сделать то, что действительно хочу, мне как самолету нужна протяженная взлетная полоса. Такая форма, как рассказ, позволяет ухватить самые мелкие подробности, неизбежно опускаемые в романах и представляет собой гораздо более манёвренное, умное средство передвижения. Рассказ — это отличное поле для самых невероятных экспериментов как с точки зрения текста, так и содержания. Кроме того, в рассказах можно использовать материалы и средства, которые не подойдут для более крупной прозы. Как мелкая и чистая сеть, зачерпнув едва заметную тень, вытаскивает улов, Рассказ, если повезёт, может воплотить в чёткой форме самые разные движения моей души. Чтобы написать его, надо не так уж много времени. Если вдруг захочется, то без всякой специальной подготовки за несколько дней вполне можно создать отличный рассказ. Бывает, что мне просто физически необходимо поработать именно с этой подвижной гибкой формой. Однако... И я тут говорю о своём и только о своём видении, сопряжённом с определёнными условиями. Вместить всё, что мне хотелось бы в текст вложить, это форма не способна. Пожалуй, чтобы написать важное и осмысленное, прежде всего в моих собственных глазах, прозаическое произведение, то есть такой текст, который в потенциале может совершить перемену во мне самом Мне нужно поле действия, где я смогу беспрепятственно реализовать свою творческую свободу. Соответственно, сперва я должен убедиться, что поле достаточно широкое. Затем оценить, сколько во мне накопленной энергии, хватит ли ее на заполнение имеющегося пространства. Потом, если можно так выразиться, я открываю кран на полную и вперед за долгосрочную работу. С ощущением процесса самореализации, который я в этот момент испытываю, ничто не может сравниться. Это особое чувство посещает меня только тогда, когда я приступаю к работе над романом. Вот и получается, что романы для меня — красная нить жизни, а рассказы и повести — что-то вроде спортзала, где проходят тренировки перед главным событием. Ведь бег на 10 тысяч метров и на 5 тысяч метров — это тоже отдельные дисциплины лёгкой атлетики, в которых устанавливаются утверждаются свои рекорды. Но всё-таки для Стайера главной дистанцией остаётся марафон. Так и для меня в писательстве.